Глава девятнадцатая Я заезжаю за Дашей, и мы вместе едем на вечеринку. Все должны собраться на пирсе, оттуда отходит яхта. Погода отличная. Ярко светит солнце, у нас хорошее настроение, и всю дорогу мы болтаем, обсуждая разные мелочи. Выясняется, как нам с Дашей нравится одинаковая музыка. На фильмы у нас тоже похожий вкус. И чем дольше мы общаемся, тем больше общего между собой находим. Даже жалко, что раньше не были знакомы. Давно могли бы подружиться. Раньше казалось... Настоящие друзья те, с кем начал общаться еще в школе. Потом таких близких людей уже не найти. Но теперь понимаю, как ошибалась. «Какие у тебя планы на конец января?» Вдруг спрашивает Даша. «Пока не знаю», — пожимаю плечами. «Ничего особенного». Сейчас все мысли про зимние каникулы, которые только начались. Правда, отдыхать некогда. Слишком много нужно успеть по учебе. еще поездка на экономический форум. Но это мне как раз очень интересно. Тут в памяти всплывает гром. Наш проект. «Ты в порядке?» спрашивает Даша. «Наверное, мысли слишком ярко отражаются на лице. Да, задумалась о другом, неважно». Отмахиваюсь и улыбаюсь. «Ты говорила про январь. Хочешь куда-то поехать?» «Лучшая подруга пригласила меня дружкой на свадьбу», отвечает Даша. «Пойдешь со мной?» Спасибо за приглашение, но даже не знаю, мне как-то неловко. Мы ведь с твоей подругой не знакомы, а тут я вдруг появлюсь на свадьбе. Не волнуйся, Лиза сказала, я могу взять, кого захочу. Она рассказывает мне больше о том, где все будет проходить, какая планируется церемония. — Кстати, — прибавляет Даша, — можем на каникулах встретиться. Познакомлю вас. Уверена, вы хорошо поладите. Удивляюсь, узнав, что невеста — наша одногодка. Сперва решила, она на пару лет старше. Все-таки редко кто-нибудь выходит замуж на первом курсе универа. Но мои родители так и поженились. Вообще... Знали друг друга две недели, заключили брак в тайне от своих семей, сделали им потом сюрприз. Мы подъезжаем к Пирсу. Лазарев встречает нас возле яхты. Замечаю на палубе полно других ребят. Проходите, девчонки, говорит он. Скоро отходим от берега. Яхта огромная, намного больше остальных. Не ожидала, что все выглядит так, будто в кино. Вижу, что Даша как будто напрягается. «Все нормально?» «Да», — кивает, — «задумалась». Артур знакомит нас с другими ребятами. Потом кто-то громко включает музыку, И говорить уже невозможно. Опять смотрю на Дашу. Она выглядит непривычно рассеянной. «Тебе здесь не нравится?» Спрашиваю. «Если хочешь, можем уехать. У нас еще есть пара минут, чтобы решить». «Нет, все хорошо». До того, как я увидела ребят, сама сомневалась. «Стоит ли нам оставаться на этой вечеринке?» Компанию Лазарева знала плохо, но теперь, посмотрев на всех и немного поболтав с друзьями Артура, успокаиваюсь. Некоторых парней и девушек знаю по универу, хоть мы не общаемся, просто здороваемся. Радует, что здесь нет Дины». И, может, это прозвучит ужасно, но радует еще и то, что нет моих старых подруг Иры и Кати. Было предчувствие, могу их встретить, но этого не произошло. Яхта отходит от берега. «Ты случайно не знаешь, где туалет?» – спрашивает Даша. «Вот там». Киваю в сторону. Видела, другие девчонки искали. Мы идем вместе. Девушка скрывается за дверцей, а я подхожу к стеклу, за которым открывается вид на открытое море. Красиво. Вдруг раздается за спиной знакомый мужской голос. Резко оборачиваюсь. Вот эта встреча. А он что здесь делает?